Глава шестнадцатая. Пропажа. Утро у меня началось довольно приятно. Я проснулась от мелодичного звука доставки. Открыв глаза, увидела на столе букет белоснежных роз, перевязанный лентой, и записку. «Прости, ты была права, я перегнул. Предлагаю завтра прогуляться по городу и все обсудить». Эд. «Хм, ну, получать подарки довольно приятно. А еще я надеялась, что до дракона дошли мои слова, и он изменит отношения». Разлеживаться было некогда, поэтому, быстро умывшись, надела форму, захватила подарок эльфийке и побежала в столовую. «С днём рождения!» – провозгласила, протягивая Катине красиво упакованный свёрток. «Спасибо!» – эльфийка мило покраснела, принимая его. «Но я ведь просила ничего не дарить!» Я лишь пожала плечами, пока она раскрывала упаковку. «Это... это...» – у Катины Яны не находилось слов. «Это же стоит целое состояние! Я не могу такое принять!» «Спокойно. Мой папа был знаком с автором, так что у него есть несколько экземпляров. Не стоит так сильно переживать. Лучше пользуйся». Глаза эльфейки наполнились слезами. Она прижала книгу к себе и стало понятно, что в ближайшее время катина будет для нас недоступна. Пока не прочитает все. Кстати, Генри тоже преподнес ей подарок. Несколько тонких браслетов, переплетенных между собой тонкой проволокой. Смотрелось изящно и очень необычно. Краем глазом я видела, что Триш смотрела на нас, но подойти так и не решилась. После завтрака у меня стояло занятие с магистром Тревина, и идти на него совершенно не хотелось. После вчерашнего я стала относиться к эльфу еще хуже. Меня всегда раздражали мужчины, считающие себя самыми лучшими, а этот остроухий точно не понимал отказа. Надеюсь, после того, как он узнал, что я невеста дракона, посягательства сойдут на нет. «Сегодня мы с вами будем изучать защитные заклинания светлой магии», — начал занятие магистр, обводя нас взглядом. «И первым делом запомните вот эту комбинацию». Он стал показывать, как правильно поставить руки и переплести пальцы, но это оказалось не так легко. Суставам не хватало гибкости, и с первой попытки получилось только у двоих. Я в их число не входила, но расстраиваться по этому поводу не стала. Вот только моё неумение дало повод эльфу подойти ко мне, чтобы продемонстрировать, как нужно делать». Он стал позади, заставив сдрогнуть. «Так, значит, невеста дракона», — прошептал он на ухо, беря мои руки в свои и показывая упражнение. «Не ожидал. И почему же ты скрывала это?» «А вам не кажется, что вас это не должно касаться?» — прошептала я, начиная злиться. «Вот только устроить сейчас сцену было бы не лучшим вариантом. Слишком много зрителей. Мы с магистром сами разберемся». И все же, если дракон тебе надоест, я всегда готов прийти на выручку. Благо, после этого эльф от меня отстал и занялся другими адептами. Хм, а дракон вообще в курсе, с кем дружит? Или тревина специально провоцирует друга? Эх, как я не люблю все эти интриги! К тому же не хочется, чтобы меня вновь начала обсуждать вся Академия. А это обязательно случится, как только я надену браслет. Сейчас адепты заняты разговорами о Клазе и его несостоявшихся любовников. Почему-то все очень быстро поверили в статью моего брата, казалось бы, шуточную. Ближе к вечеру объявили, что вторым испытанием будет спортивный конкурс. За него переживать особо не стоит. Вряд ли устроить что-то сложное, а остальное переживем. Интуиция подсказывает, что после этого этапа нас останется не так много. На свое первое в жизни свидание я собиралась трепетом и нервничая. Наряд мерила раз за три и в конечном итоге остановилась на темно-синем платье до колен с короткими рукавами и воротником-стойкой. Волосы собрала в пучок, оставив лишь несколько прядей, спадающих на шею. Лёгкий макияж и удобная обувь. Конечно, образ вышел немного строгим, но мне нравилось. Остался только вопрос, где мы встретимся. «Жду у ворот». Пришло сообщение. «Отлично. Мне совершенно не хотелось, чтобы нас видели вместе. Сразу же поползут слухи, и они могут помешать мне выиграть конкурс, ведь большинство решит, что судьи подыгрывают из-за жениха. Но как объяснить всё это дракону?» Магистр стоял в тени ворот и выглядел весьма привлекательно. Черные прямые брюки и рубашка такого же цвета с закатанными рукавами. Глубоко в душе я ждала от него хотя бы цветок, но руки дракона были пусты. «Доброе утро», — улыбнулся он. «Ты прекрасно выглядишь». «Доброе. Спасибо. Куда мы пойдем?» Этот открыл ворота, пропуская меня вперед. «Я знаю одно интересное место. Думаю, тебе там понравится». Мне галантно предложили локоть, но я сделала вид, что не заметила, все еще злясь на него за те слова. Впрочем, дракон отнесся к этому спокойно и даже улыбнулся, словно его позабавило моё ребячество. Пока мы шли по городу, не могла не отметить, что народу стало значительно меньше. И редкие прохожие передвигались настолько быстро, что я лиц разглядеть не успевала. Почему практически никого нет? Многие опасаются выходить на улицу. Ответил дракон таким тоном, словно не хотел развивать данную тему. «Но меня это не остановило». «Почему?» Любопытное, значит», — вздохнул он. В Последнее время в городе стали пропадать люди. Магически одарённые. Некоторых находили, но в таком виде, что проще кремировать, чем показывать родственникам. Но большинство ещё в розыске. «И никто не знает, что происходит?» «Нет, у стражи пока глухо. Меня просили вызвать дух хотя бы одного найденного, но он просто не пришёл на зов. А вот это уже интересно». Есть несколько причин, по которым дух может не явиться, и тут нужно изучать все более детально. Но почему-то мне кажется, что Эд будет молчать о подробностях. Мы вдруг остановились у одного несильно приметного здания. Меня галантно пропустили вперед, заставляя гадать, что же находится внутри. Добро пожаловать, поприветствовали нас на входе. Вы заказывали столик? Да, на имя Блэкборо. Прошу за мной. Из пары раз стало понятно, что здесь ресторан только очень необычный. Мы спустились на один этаж и вошли в просторное полутемное помещение со столиками, расставленными на приличном расстоянии друг от друга, что создавало интимную атмосферу. А потолок и стены были стеклянными, и за ними плавали морские жители. Я едва не упала, засмотревшись на стайку разноцветных рыбок. Эду пришлось придержать меня за талию. И, видимо, он решил воспользоваться возможностью и не убрал руку до тех пор, пока мы не сели за столик. Самый дальний расположенный так, чтобы видеть всех обитателей за застеколья. Все это напоминало мне путешествие с братом, когда мы были русалками и плавали в океане одного из миров. Очень красиво и романтично. Дракон явно знал, как нужно ухаживать за девушками, опыта ему не занимать. И глубоко в душе меня это бесило. Похоже, я начинаю ревновать. «Я надеюсь, ты не из тех девушек, что едят одни салаты?» Поинтересовался он, когда нам дали меню. «А если из тех, то что?» Да как ты жалко смотреть, как девушка целый вечер ковыряет лист салата. Большой опыт в таких делах, ну не смогла я удержаться. Язва. Улыбнувшись на это замечание, принялась листать меню. Выбор был внушительный, но половины блюд я даже не знала. Конечно, во многих мирах блюда совпадают, но я в ресторанах не часто бываю, предпочитаю домашнюю кухню. В конечном итоге остановила выбор на рыбе с овощами, салате и десерте. Из напитков предпочла безалкогольный коктейль. Пока я делала заказ, я позволила себе насладиться созерцанием морских тварей. Из-за того, что аквариумы были подсвечены, а мы сидели в полутьме, казалось, будто находились на дне океана. К тому же в ресторане было занято всего три столика, что давало ощущение уединения. «Чем ты увлекаешься помимо учебы?» Отвлекли меня от прекрасного. «Коллекционируй черепа», — честно ответила я, наблюдая за реакцией. «Черепа? Животных?» «Не только. Меня привлекают черепа необычной формы или с интересными дефектами. Первый появился лет в пять. Папа принес». И я не врала, это было действительно так. Однажды родители отправились в очередной медовый месяц на планету, населенную какими-то огромными рептилиями. Маме захотелось поохотиться. И, естественно, меня с собой не взяли. Я сильно расстроилась, и папа пообещал привезти что-нибудь интересное. Так что через три дня я стала обладательницей гигантского черепа с кучей острых зубов. Со временем мои остальные родственники стали дарить мне что-то подобное. Дядя Дракула как-то притащил череп древнего вампира, клыки которого были не менее 15 сантиметров. Родителям пришлось выделить не целую пещеру для хранения коллекции. «Не переживай, все черепа законные», — добавил я, глядя, как подозрительно сощурились его глаза. «А у тебя есть хобби?» «Хм...» — откашлялся он. «Необычное увлечение. У меня все более прозаично. Люблю оружие, в основном кинжалы. У меня их около сотни». Но найти поистине редкий сейчас очень сложно. А твои родители не против такого увлечения? Нет, я все же некромант, так что они даже поддерживают мои стремления развиваться, а братья порой пополняют коллекцию. Судя по тому, что ты говоришь, у вас дружная семья. Очень дружная. И готовая в любой момент прийти на помощь. Ценное качество. Марсель не приставал на занятиях? Как-то резко перевел он тему, заставив меня нахмуриться. Нет. «Значит, приставал. Я с ним поговорю». «Не стоит, сама разберусь». Дракон явно хотел возразить, но тут принесли заказы, на время пришлось прервать разговор. Рыба оказалась нежной и приятной на вкус. Впрочем, остальные блюда тоже не подкачали. Эд перевел разговор на свое обучение, рассказав о некоторых смешных моментах из академических будней. Также поделился тем, что на новом этапе конкурса красоты будет полоса препятствий, и наблюдать за этим смогут все желающие. Да, так себе перспектива опозориться на всю академию. Пару раз он попытался узнать, как мне удалось снять браслет, но я упорно молчала. Как ни странно, некромант оказался понятливым и тему сменил. Неожиданно похвалил меня за игру, которую мы провели с артефакторами, и дал парочку ценных советов. Несколько часов в его обществе пролетели незаметно. Изначально я была настроена весьма скептически в его отношении, но дракона умел казаться обаятельным, так что свидание я совершенно не жалела. А что будет дальше, покажет время. Когда настала пора возвращаться в Академию, но секунду стало грустно. Хотелось продлить этот миг, но правила никто не отменял, и я должна вернуться до отбоя. Тут даже наличие жениха преподавателя не спасет от гнева ректора. По дороге мы обсудили последнее занятие по некромантии и некоторые аспекты заклинаний. У меня возникло несколько вопросов, но задать я их не успела. Мы как раз вышли на территорию Академии, и стало понятно, что вокруг слишком оживленно. Что происходит? поинтересовался это у одного из стражей на воротах. Пропала одна из адепток третьего курса. «Марико, ты доберёшься сама до комнаты? Мне нужно к ректору». «Конечно». Дракон ушёл, явно не совсем довольный концом вечера. Да и я сама ожидала немного иного. Ладно, исчезновение важнее, так что пусть некромант разбирается. Я же отправилась в общежитие, но практически у самого входа меня перехватили. «Ри, ты слышала?» – взволнованно спросила Катина. «Девушка пропала». Почему все думают, что она пропала? Может, просто вышла за территорию? Её нет уже два дня, но соседка только сегодня забила тревогу. Думала, что то у парня. Оказалось, что нет. По слухам, стражи проверили все пропуска, и она территорию Академии не покидала, но и найти её не могут. Странно, на каждом из нас браслет, по которому можно отследить. Она его оставила на тумбочке, так что тут ничего не выйдет. А вдруг это те сумасшедшие, что похищают людей в городе? «А ты откуда об этом знаешь?» «Вот тут я удивилась, сама ведь только узнала это. Теда». «Старшекурсники же иногда выходят в город, они и болтают. Правда, тихо, чтобы преподаватели не услышали. Мне страшно». «Успокойся, сюда просто так не попасть, так что на территории Академии безопасно». «Думаешь?» ответить я не успела. «Спенсер, ты в курсе, что у нас через 20 минут тренировка?» Рядом возник Майкл, грозно сверля меня взглядом. Так сегодня же не было в расписании. Я поменялся с водниками, жду в зале. Да, вот кого, кроме победы, больше ничего не интересует. С тренировки я буквально выползла. Капитан решил, что мой первый провальный полет был слишком нелепым и заставил отрабатывать ловлю мяча в самых разных ситуациях и позициях. И могу сказать наверняка, получать мячом по боку – то еще удовольствие. Про другие части тела я вовсе молчу. Изверги. Даже страшно подумать о том, какие синяки будут у меня завтра утром. И, как назло, мазь закончилась, а новый смогу сварить только на уроках по зельям через пару дней. Конечно, есть вариант обратиться к Марселю, у того точно запас имеется. Но что-то мне не хочется быть у него в должниках. В комнате меня ждал неожиданный сюрприз. Небольшая коробка сладостей и мазь, которой я очень хотела. Слышал, что у тебя тренировка. Думаю, пригодится. Хм, а дракон начинает мне нравиться все больше. Ночью мне не спалось, не знаю почему, но сон не шел. Было какое-то странное ощущение надвигающейся беды, и с каждой минуты голова болела всё сильнее. Даже лекарство не помогло. Холодной водой умыло лицо и попыталась прочувствовать эфир. Внутренняя сила бурлила, словно давая понять, что тьма рядом. Но как? Последний прорыв был запечатан. Больше она о себе знать не давала, только вот ощущение её присутствия оставалось. И из головы всё не выходила та пропавшая адептка. Если она не покидала территорию, то куда делась и почему ее не могут найти? «Какого?» – невольно воскликнула я, когда по телу пронеслась волна боли, заставив скрючиться. Боль хоть и была секундной, но настолько сильной, что из глаз брызнули слезы. Практически тут же взревела сирена, а потом послышались женские крики. Я выглянула в окно и сама едва не заорала. Пропавшая адепка обнаружилась на лужайке общежития. Девушка, одетая лишь в нижнее белье, была явно мертва и практически обескровлена. Я успела заметить несколько странных символов, прежде чем на нее набросили ткань, скрывая от посторонних глаз. «Просьба соблюдать спокойствие и отойти от окон», – прозвучал приказ ректора, усиленный магией. Конечно же, его никто особо не послушал, и главе Академии пришлось установить непроницаемый заслон. Видимо, убрать тело сразу нельзя, нужно собрать улики. Интересно, как она тут оказалась?» Судя по тому, что мне удалось увидеть, девушка явно стала частью ритуала, но вряд ли кто-то рискнет провести его на территории академии. Или рискнет. Невольно вспомнилась секундная боль. Могла ли она быть отголоском ритуала? Если да, то какого? Пока не забыла, быстро нарисовала в тетради увиденные символы, только они мне ни о чем не говорили. Судя по виду, древние, но в этой области я не сильна. Мои размышления прервал стук в дверь. Каясь на секунду, сердце замерло от страха. — Ри, это я! — послышался тихий голос Катины. Открыла дверь и увидела зарёванную подругу. — Что случилось? — Можно я у тебя посижу? — Я... Я... Эльфийка выглядела подавленной и явно испуганной. Да что говорить, в коридоре большая часть девушек так выглядела. и самой как-то не по себе, поэтому молча пригласила её внутрь. В таких случаях братья доставали алкоголь, но в общежитии он запрещен. Придётся обойтись чаем. — Держи. Протянула ей чашку и укутала одеялом. «Спасибо. Я теперь спать боюсь. Ты говорила, что на территории Академии нам ничего не грозит, а...» «Все ошибаются», — пожала я плечами. «Еще неизвестно, где это произошло и что вообще случилось». «Неужели тебе совершенно не страшно?» На меня посмотрели с подозрением. «Наверное, я пока не до конца осознала, что произошло». «А ты чувствовала странную энергию? Буквально за минуту до того, как прозвучала сирена, мне было так плохо, словно волна тьмы пронеслась по телу». «Да, я тоже это почувствовала». «Хм, что же у нас получается?» «Призыв был, но явно не удался. Только как его смогли осуществить на территории Академии?» «Тут защита. Надо бы добраться до библиотеки и выяснить значение символов, которые мне удалось заметить, вдруг найду что-то важное». Катина ушла от меня только под утро, поэтому поспать толком не удалось, да и поискать информацию тоже. Эльфийка постоянно что-то говорила. Мне в какой-то момент захотелось ее прибить. Благо, она не заметила браслет магистра. Хотя про цветы спросила. Пришлось соврать, что я не знаю, от кого подарок. Не хотелось, чтобы по академии ходили слухи о моей личной жизни. Следующие два дня выдались очень тихими. Уроки отменили, так как шло разбирательство. Приехали родители девушки и стражи. Допрашивали всех, кто был с ней хоть немного знаком, но, как я поняла, ничего найти не удалось По словам ее соседки, девушка в тот день намеревалась идти на собрание клуба по интересам Правда, неизвестно какого В Академии таких клубов много, и адепты могли состоять сразу в пяти разных Мой дракон тоже был занят следствием и не мог уделить мне время, но я не обижалась, прекрасно понимая, что сейчас важнее Так и знала, что найду тебя тут Раздался голос Эда, заставив меня вздрогнуть Я настолько устала от вечных разговоров адептов, что ушла на озеро посидеть в одиночестве. «Устал?» — спросила, пока он садился рядом. «Как продвигается расследование?» «Есть немного. Тяжелый вздох. Да пока никак. Я не смог вызвать душу, хотя использовал весь свой арсенал знаний. Впрочем, и королевский дознаватель просчитался. «Хм, а ведь уже не первый раз такое происходит. Пожалуй, нужно мне вызвать кое-кого для допроса». Значит, причины смерти до сих пор неизвестны? Она умерла от болевого шока, сердце не выдержало. Но что с ней сделали, так и не удалось остановить. Слишком много несостыковок. И что теперь будет? Академию закрывать не планируют, если ты об этом. Учеба продолжится, как и все остальное. Надеюсь, что это единичный случай, и стражи разберется, что же на самом деле произошло. А они на какое-то время задержатся тут. Он замолчал. Я видела, что ему необходим отдых, и предложила вернуться. Некромант с неохотой согласился и даже проводил меня до общежития, попросив быть осторожней. «Цербер, ты мне нужен!» — позвала друга, когда осталась одна. «Мелкая, вечно ты не вовремя!» — возмутился явившийся страж. «Почему?» «Да в аду купидон с чумой бой подушками устроили, и я опять все пропущу! Что случилось-то?» Мне нужно узнать, пришла ли душа на перерождение, и я назвала имя Адептки. Страж прикрыл глаза, связываясь с распорядительницей по ментальной связи. «Нет, такая не поступала. Ты уверена, что она умерла?» «Лично труп видела. Может, застряла в этом мире?» «Нет, некромант не смог дозваться». «Хм...» — задумался Цербер, глядя на меня всеми тремя парами глаз. «Это уже интересно. Поспрашиваю. Если что, узнаю, сообщу. А теперь прости, но я на турнир». Да уж в Аду не так много развлечений, и бои подушками стали приобретать популярность. Папа не любит лишний мордобои, а тут можно отлупить соперника и при этом не попасть в неприятности. Я бы и сама с интересом понаблюдала за поединком. У, почему они постоянно соревнуются, и чаще всего получается ничья.